Глава семнадцатая. Три дня. Линкольн ждал Грэма в апартаментах под летной площадкой. Его, по-видимому, очень интересовало, как прошел полет. Он был доволен, услыхав, что Грэм в полном восторге. Грэм кипел энтузиазмом. «Я должен научиться летать!» — кричал он. «Должен это освоить!» «Как жаль мне тех, что умерли!» не дождавшись такой возможности. Как сладко и плавно летать. Это самое чудесное ощущение на свете. «Вы найдете в нашем времени массу чудесных ощущений», сказал Линкольн. «Не знаю, что посоветовать вам еще. У нас есть музыка, которая заменяет романы. Сейчас меня занимают полеты. Хочу побольше о них узнать. Ваш аэронавт?» Говорит, что есть какие-то корпоративные правила, запрещающие обучать посторонних. «Полагаю, это так», — ответил Линкольн. «Но для вас, если вы решили этим заняться, мы можем хоть завтра сделать вас присяжным аэронавтом на законных основаниях». Грэм с живостью согласился и снова стал рассказывать о своих впечатлениях. «А как идут дела?» Вдруг спросил он. «Каково сейчас положение?» Линкольну не хотелось говорить о делах. «Острог вам завтра расскажет», — сказал он. «Все устраивается. Революция завершается по всему миру. Конечно, конфликты то там, то тут неизбежны, но ваше правление обеспечено. Доверив дела Острогу, вы можете ни о чем не беспокоиться». «А можно ли мне стать...» «Как это вы назвали присяжным аэронавтом уже сегодня?» — спросил Грэм, расхаживая по комнате. «Тогда бы я завтра, в самую первую очередь, снова...» «Это, видимо, возможно», — задумчиво сказал Линкольн. «Вполне возможно. Так мы и поступим». Он рассмеялся. «Я подготовил несколько развлечений на выбор, но вы нашли для себя свое». «Сейчас я телефонирую в управление аэронавтики, и мы вернемся в ваши апартаменты в управлении ветродвигателей. Пока вы будете обедать, аэронавты успеют собраться. Но вы не думаете, что после обеда лучше бы...» Он замялся. «Что?» «Мы подготовили танцевальное представление. Артистов доставили из театра острова Капри». «Терпеть не могу», — отрезал Грэм. Никогда не любил. Это не то, не то, что мне хотелось бы видеть. И в старые времена у нас были танцовщицы. Они были уже в Древнем Египте. Но вот полеты... Это верно, сказал Линкольн. Хотя наши танцовщицы, они могут подождать. Могут подождать. Я не римлянин. У меня есть вопросы. Хочу расспросить специалистов о ваших машинах. «Мне хотелось бы отвлекаться». «В вашем распоряжении целый мир», — сказал Линкольн. «Можете выбирать, что пожелаете». Явился Асано, и они под сильной охраной вернулись по улицам в апартаменты Грэма. Сейчас при возвращении собралось куда больше зевак, чем при отъезде, и приветственные крики массы людей порой заглушали ответы Линкольна на бесконечные вопросы Грэма, вызванные воздушным путешествием. Сначала Грэм отвечал на приветствие толпы жестами и поклонами, но Линкольн предупредил его, что такая реакция может быть сочтена неуместной. Грэм, уже несколько утомленный ритмическими выкриками, до конца поездки игнорировал своих подданных. Сразу же по прибытии Осану отправился за кинематографическими пособиями, показывавшими машины в действии. А Линкольн распорядился о доставке действующих моделей и небольших машин, чтобы продемонстрировать Грэму прогресс в механике за последние два столетия. Несколько приборов для телеграфного сообщения так заинтересовали хозяина, что он на время забыл даже о замечательном обеде, данным восхитительно обученными девушками. Привычка курить почти исчезла с лица земли, но когда он пожелал предаться этой слабости, был сделан запрос, и несколько великолепных сигар прислали из Флориды пневматической почтой еще до конца обеда. Затем явились аэронавты и инженеры, доставившие чудеса техники новой эпохи. Грэм с увлечением разглядывал устройства для вычислений, строительные и предельные машины, патентованные дверные механизмы, двигатели взрывного действия, элеваторные и водонапорные башни, оборудование для боин и сельскохозяйственные орудия. Все это было для Грэма привлекательнее любой боедеры. «Мы были дикарями», — повторял он. «Дикарями». По сравнению с вами, мы жили в каменном веке. А что еще у вас есть?» Явились также несколько психологов-практиков с демонстрацией интересных достижений в искусстве гипноза. К своему удивлению, Грэм узнал, что имена Милна Брэмуэлла, Фехнера, Либо, Уильяма Джеймса, Майерса и Гарни упоминаются теперь с почтением. Несколько практических приложений их психологии получили широкое применение. Психологическое воздействие заменило многие наркотические, антисептические и обезболивающие средства в медицине. Оно использовалось теперь почти всеми людьми, которым требовалась умственная сосредоточенность. Человечество, по-видимому, было обязано этому направлению, реальным расширением своих интеллектуальных возможностей. Достижения людей-арифмометров, месмерические фокусы, как некогда полагал Грэм, стали доступны теперь любому, кто мог заплатить за услуги опытного гипнотизера. Экзаменационная система обучения уже давно была заменена этими приемами. Вместо годов учебы, Студенты несколько недель подвергаются гипнотическому внушению. Во время сеансов инструкторы просто повторяют нужные сведения, необходимые для правильного ответа, добавляя приказ об оставлении этих знаний в памяти после выхода из гипнотического транса. В математике употребляется только этот метод, к нему обычно прибегают в шахматах, и в играх, требующих ловкости рук. На деле все операции, проводимые по определенным правилам, так называемые псевдомеханические действия, теперь освобождаются от влияния воображения и эмоций и доводятся до исключительной точности и аккуратности. Маленькие дети из простонародья, едва достигнув возраста, подходящего для гипноза, превращаются в машины, работающие точно и безошибочно, освобожденные от долгих раздумий и метаний юности. Ученики аэронавтов, страдающие головокружением, избавляются от своих страхов. На каждой улице можно обратиться к гипнотизеру, чтобы навсегда запечатлеть в памяти воспоминания. Если надо запомнить имя, серию чисел, песню, речь, Это можно сделать с помощью гипноза. И наоборот. Память может быть стерта. Привычка устранена. Желание погашено. Это настоящая психологическая хирургия, и она широко применяется. унижение и обиды могут быть забыты. Неутешные вдовы перестают страдать по ушедшим мужьям. Безнадежно влюбленные избавляются от своей страсти однако прививать желание еще не удается, и факты передачи мыслей пока не систематизированы. Психологи продемонстрировали Грэму свои достижения, проделав удивительные опыты по запоминанию с группой бледных детей, одетых в синее. Грэм, как и многие люди его времени, не верил гипнотизерам. Если бы не это он мог бы освободить свой мозг от многих болезненных перегрузок. Но, несмотря на заверения Линкольна, он продолжал придерживаться старой теории, что подвергнуться гипнозу значит подчинить свою личность чужой воле и отречься от своей. На чудесном празднике жизни, только что начавшемся, он остро желал целиком оставаться самим собой. Следующий день – и еще один, и третий, прошли в подобных занятиях. Ежедневно Грэм проводил по многу часов, славно развлекаясь полетами. На третий день пересек всю центральную Францию и даже видел покрытые снегом вершины Альп. Интенсивные упражнения принесли крепкий сон. Он стремительно избавлялся от опустошенности, от анемии, с которой проснулся, и каждую минуту, свободную от отдыха и полетов, Линкольн неутомимо заполнял интереснейшими занятиями. Грэму показывали все новые изобретения, пока, наконец, его любопытство не насытилось. Описание всех этих диковин заняло бы дюжину томов. Каждый день в послеполуденное время Грэм около часа проводил среди своих придворных. Очень скоро интерес к новым современникам сделался более конкретным и личным. Вначале его настораживало в основном незнакомое и необычное: любая вычурность костюма, любое несоответствие с его представлениями о светском поведении коробило его, но удивительно, как скоро исчезли отчужденность и легкая враждебность, как скоро он увидел себя в истинной перспективе. Викторианская эпоха отодвинулась, стала плохо различимым приятным видением. Оказалось, что ему нравится рыжеволосая дочь управляющего свинобоин. На следующий день после обеда он познакомился с новомодной танцовщицей и нашел ее искусство восхитительным. Затем ему показали новые чудеса гипноза. На третий вечер Линкольн объявил было, что хозяину надо отдохнуть в городе наслаждений. Но Грэм это предложение отверг, отклонил и услуги гипнотизеров в своих занятиях аэронавтикой. Он любил окрестности Лондона и с непреходящей радостью находил во время полета места, связанные с прошлой жизнью. «Здесь? Или, вернее, там? Сотни футов пониже?» Мог он объявить, я обычно съедал котлету на завтрак в пору учебы в Лондонском университете. Там внизу был вокзал Ватерлоо, вечная спешка и поиски нужного поезда. Часто я стоял там с чемоданом в руке и поверх бесчисленных сигнальных огней смотрел в небо, не думая, что когда-нибудь буду разгуливать в стоярдах над этим местом. А сейчас, в том же самом небе, которое тогда выглядело серым дымным покрывалом, кружусь на моноплане. Грэм был так занят своими делами, что политические события за стенами резиденции почти не привлекали его внимания. Окружающие мало об этом говорили. Ежедневно приходил Острок, вождь, великий визирь Грэма, распорядитель в его дворце докладывал в туманных выражениях о неуклонном укреплении его власти, незначительных затруднениях в одном городе, небольших беспорядках в другом. Песня революции больше не доносилась до Грэма. Он так и не узнал, что петь ее в городе запретили. Все высокие эмоции, пережитые в вороньем гнезде, уснули в его сознании. Вскоре, несмотря на интерес к дочери свиного управляющего, а, возможно, из-за мыслей, ход которым дал разговор с нею, Грэм вспомнил Элен Уоттон, девушку, что вела такие странные речи, на приеме в управлении ветродвигателей. Она произвела на него глубокое впечатление, хотя какое-то время поток новых поразительных открытий и оттеснил ее образ. Но теперь воспоминания вернулись. Хотелось понять, что она стремилась передать своими отрывистыми словами. Он их почти забыл. Ее глаза, ее взволнованно серьезное лицо возникали в памяти все отчетливей по мере того, как тускнел интерес Грэма к механике.